Глава двести тридцать третья. Когда луч света исчез, человек в черном стоял на своем месте. Пребывая в шоке, я воскликнул. Нет, это невозможно. Как можно использовать физическое тело, чтобы противостоять сиянию священных звезд? Даже демонический император должен будет поиззаимств... Даже демонический император... должен будет позаимствовать силу темного дракона или использовать божественное умение для блокировки этой атаки, ведь это моя самая сильная атака, которая по силе после священного меча. Одетый в черное, вскинул руку в небо. Казалось, что это связано с остатками энергии моей атаки. Он нетерпеливо сказал, есть много вещей, которые считают невозможными. Мысль пронеслась в моей голове, и я, широко открыв глаза, сказал «Неужели ты достиг?» Человек в черном был удивлен. «А ты молодец. Теперь это можно не скрывать. Все верно. Я единственный в мире воин, достигший легендарного уровня бога войны». Его слова подтвердили мою мысль. Я подавил страх и спросил «Бог войны? Разве они не существа из легенд?» «Как ты достиг подобного уровня?» Только бог войны обладает способностями рассеивать все заклинания, за исключением запрещенных. Если я был бы в своем пиковом состоянии, то тогда, возможно, я был бы ему соперником. Но сейчас, без посоха и без восстановленных сил, разве я могу сражаться с ним в текущем состоянии? Из-за этих мыслей я пребывал в депрессии. Человек в черном посмотрел на небо и ответил. «Я с горечью тренировался в течение 80 лет и отказался от всего, чтобы достигнуть нынешнего уровня. Ты все еще считаешь, что это легко? Исходя из моего анализа, у тебя имеются внутренние травмы. Если бы не они, то ты бы не был в таком плачевном состоянии, и мне пришлось бы использовать все свои силы, чтобы подавить тебя». Я давно никого не убивал. Если ты мне расскажешь свой мотив, то я определенно сохраню твою жизнь». И я холодно усмехнулся. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что сохранишь мне жизнь?» Он ответил. «Я только уничтожу твое развитие, неважно, вежлив ты после этого или нет». Услышав его, я протяженно и скорбно вздохнул. Как я мог не почувствовать боль от утраты сил из-за пребывания на грани смерти? Его слова подстегнули мое желание выжить. Собрав всю имевшуюся энергию, я активировал божественную силу священного меча. Я решил сражаться до смерти, но не возвращаться в состояние живого мертвеца. Человек в черном почувствовал изменения в силе в моем теле и изумленно произнес. «Итак, ты все еще не использовал всю свою силу!» Из-за давления священного меча ему ничего не оставалось, как напрячься и высвободить лучи синего света из своего тела. Я равнодушно ответил. «Даже если это закончится смертью, я не сдамся. Я позволю тебе испытать мою последнюю атаку». Вокруг меня появился сияющий свет. Священный меч, испуская серебряные лучи света, появился над моей головой. Из-за постоянного потока магической силы он стал гораздо больше. Мое тело источало божественную ауру. На моей спине сформировались шесть крыльев из света, а волосы стали золотого цвета. Когда я резко открыл глаза, они испускали золотое свечение. Я тихо проговорил. Король богов даровал мне священный сияющий меч. Он будет сиять, словно небосвод. Во время этого серебряный меч испустил много ярких лучей и словно солнце осветил черное небо. Несмотря на то, что я не восстановился до пикового состояния, текущая мощь меча равнялась 70% от его силы в моем пиковом состоянии. Слитая энергия, хранившаяся в моем теле, постепенно поглощалась им. Человек в черном тревожно выпалил. «Ты — наследник Бога! Остановись!» Однако я уже закончил произносить заклинание. Как я мог остановиться из-за его крика? Серебряный меч быстро полетел в его сторону. Окружающая нас трава и лес были превращены в пепел из-за его мощи. Направив его на этого человека, я полностью лишенный сил рухнул на землю. Исход сражения будет зависеть от этого действия. Одетый в черное, серьезно смотрел на абсолютную мощь, что летело в его сторону. Его руки постоянно складывались в узоры, испуская божественное сияние, которое образовывало водоворот. Было очевидно, Он использовал много сил для поддержания этого водоворота. Он вздрогнул и прокричал «Водоворот Божественного Сияния Света!» Водоворот Синего Света медленно оторвался от его рук и столкнулся со священным мечом. Широко раскрыв глаза, я наблюдал за происходящим. Мне хотелось узнать, что будет сильнее – Божественный Свет или Священный Меч? также это определило мою дальнейшую судьбу также это определило бы мою дальнейшую судьбу когда две силы вошли в контакт результат превысил мои ожидания поскольку взрыва который я ожидал не произошло божественный свет перенаправил энергию священного меча в сторону столицы огромный серебристо белый меч заключенный в синий свет Летел в ночи в сторону столицы империи священного света. Сильный взрыв поднял на ноги всех жителей города. 70% городской стены на западе столицы было уничтожено. Демонический император получил сообщение. Неизвестная сила атаковала западную часть города. В результате атаки было уничтожено порядка 70% стены. Никто не видел священного меча. поскольку все, кто находился в тот момент на стене, погибли. Я торопело смотрел на взрыв, произошедший в городе. Я не ожидал, что столкновение двух мощных умений будет обладать грозной силой в пятнадцати километрах от места использования. Персона в черном сидела на земле и тяжело дышала. Я иронично усмехнулся. Твой божественный свет невероятен. Я не ожидал, что ты сможешь перенаправить мою атаку, но я кое-что не понимаю. Сквозь вдохе он ответил мне, что в этом такого невероятного. Это практически стоило мне жизни, просто спрашивая о том, что тебе еще непонятно. Я спросил, ты же демон, почему ты направил атаку в сторону города? Он сразу же ответил мне, ты думаешь, я хотел этого? Находясь под атакой божественного оружия первого ранга, суметь защитить себя — это уже хороший результат. У меня нет причин думать обо всем остальном. Однако для защитников королевской семьи наступает пора пробудиться. Слишком долго они пребывали в мире. Так вот как все было. Судя по всему, противостоять моей атаке для него оказалось сложным. Внезапно он повернулся и посмотрел в сторону города. «Плохи дела. К нам направляются стражники королевской семьи. Бежим отсюда!» С этими словами он схватил меня и прыгнул в небо. Как и ожидалось от бога войны, он все еще обладал достаточной силой. Мне ничего не оставалось, кроме как признать поражение. Однако мне было любопытно. Почему после того, как я высвободил священный меч, его отношение ко мне резко изменилось? Размышляя над этим, я аккуратно собирал энергию в своем теле, ведь чем больше я смогу ее собрать, тем выше вероятность моего выживания.